Глава двенадцатая Когда Олесио вернулся домой с работы, Бет нисколько не успокоилась, хотя и провела время с Доминика. Разговоры о школе-интернате только подтвердили, как отчаянно она скучает по мальчику. Если бы Доминика не просыпался так рано по утрам, она виделась бы с ним только по выходным. Остальные половети работали семь дней в неделю. Она их понимала. Они упорно трудились, чтобы обеспечить благополучие следующего поколения семьи. Но Бет не хотела быть на них похожей. Она никак не могла смириться с тем, что Доминика отправят в школу-интернат. Если до этого дойдёт, она поедет в Англию, чтобы быть рядом с ним. Если Олесиу это не понравится, тогда... Она сморгнула слёзы. Не надо думать об этом сейчас, когда Доминика сидит у неё на коленях и жадно ужинает из бутылочки. Ему не нужно видеть ее слезы. Она вышла замуж за Олесио, зная, кто он и что ему необходимо. Она сама виновата в том, что позволила себе поверить в иллюзии после их страстных занятий любовью и тех уступок, которые он сделал, чтобы помочь ей вписаться в мир Полветти. Она почти забыла, каков Олесио на самом деле. И ей не нравилось, что, проводя время с Доминика, она постоянно думает об Олесио. Когда её муж просунул голову в дверь детской, её сердце забилось чаще. Доминика обрадовался Олесио, вынул бутылочку изо рта и протянул ему руки. Бет заметила удивление на лице Олесио и изо всех сил постаралась сдержать отвращение, когда он подошёл и взял у неё Доминика. Он поднял визжащего ребёнка на руки и пронёс его по комнате. Доминика был в восторге. «Как может, Олесио даже подумать о том, чтобы отправить его прочь из дома? Неужели он такой бесчувственный?» Вскоре Олесио поцеловал Домиников в щёку и вернул его Бет. Мальчик немедленно выхватил у неё из руки наполовину выпитую бутылочку и сунул её в рот. «Умница!» — восторженно сказал Олесио и посмотрел на Бет. «Ужин будет готов через десять минут». Она слабо улыбнулась. Я уже поужинала». олеся кивнул и вышел из комнаты. «И долго ты будешь молчать?» олеся поужинал в одиночестве, а потом пришел в свою спальню. Бет лежала в постели на боку и читала книгу. Она не посмотрела на него, когда он вошел, не ответила на его сообщение о том, что он примет душ, не повернулась и даже не взглянула на него, когда он лег рядом. Олесио заметил, что она в пижаме. Она не произнесла ни слова. Его собственный гнев почти утих. Олесио думал об их разговоре несколько часов. Споры и разногласия неизбежны. Но он уже во второй раз потерял самообладание в офисе. Второй раз за неделю. После пятнадцати лет абсолютного хладнокровия и логического мышления. Когда окружающие его люди повышали голос... Он обычно ждал, пока они успокоятся. Но оставаться спокойным рядом с Бет он не мог. Он едва снова не занялся с ней любовью на рабочем месте. Бет. Он старался подобрать лучшие слова, чтобы помириться с ней. Но он не станет извиняться за то, что желает лучшего для своего племянника. Мне жаль, что ты расстроилась. Она перевернулась на спину, положила книгу на живот. Резко вдохнула и уставилась на потолок. «Я не расстроилась, Олеся. Я злюсь. Мне наплевать, если в вашей семье принято вышвыривать всех своих детей в школу-интернат. Я не хочу такой участи для Доминика. Это жестоко и варварски». Олесио едва не выругался. Бэт не отступалась. «Я говорил тебе, что в школе отличные учителя и наставники». «Это избавляет детей от тоски по дому?» — спросила она. «Я никогда не тосковал по дому». «Никогда? Ни разу?» «Мне нравилась эта школа», — искренне ответил он. «Учёба была не лёгкой, но интересной. Уроки, семинары, спорт и всё необходимое для растущего подростка. Он заводил друзей, делился личным опытом. Но не стоит говорить об этом Бет, потому что ему не удастся ее убедить. «Если бы я заскучал, ко мне приехали бы бабушка и дедушка». «Бабушка и дедушка?» — спросила она. «Не твои родители?» Мои родители были слишком заняты на работе. Слишком заняты, чтобы навестить собственных детей в школе-интернате в чужой стране. Но ведь у каждого полвете есть личный самолет». «По-твоему, это нормально?» Олеся усердито вздохнул. «Они делали так ради нас. Это не значит, что мы были лишены любви и внимания. Я всегда знал, что мои родители любят меня. Они усердно работали ради моей пользы. Мои бабушка и дедушка вышли на пенсию, а родители работали в компании. Мы проводили с ними много времени. Так мы работаем». Мы тратим двадцать, тридцать лет своей жизни, чтобы передать успешный бизнес следующему поколению Палветти. По Когда следующее поколение будет готово работать, мы уйдем в отставку и передадим им бразды правления. И все начнется сначала, — сказала она. Именно так. Бет долго молчала, и Олесию решил, что она наконец поняла его. Но её мятежный тон развеял все его предположения. «Возможно, тебе нравилось в школе-интернате. Но я отказываюсь верить, что ни один из вас не скучал по дому. Доминика скучал». И я уже признал, что Доминика отличался от всех нас. «Ты хочешь сказать, он не был внушаемым роботом?» — произнесла Бет. Чувствуя, что вот-вот взорвётся, Олесио села и опустил ноги на пол. У Доминика было точно такое же воспитание, как и у меня. Но он восстал против всего ещё в юности. А может быть, он восстал, потому что хотел, чтобы за ним присматривали родители? Они няни и гувернантки, и не бабушки и дедушки. Детям нужна любовь. Она у нас была, — сказал он. Неужели ты совсем не скучал по своим родителям? Неужели тебе не было обидно, что они слишком заняты работой и не укладывают тебя спать? Как я могу обижаться на то, чего у меня никогда не было? Я знал, что они любят меня и работают ради меня. Этого мне было достаточно. Я мечтал о том дне, когда повзрослею и стану работать с ними. То же самое будет и с малышом Доминика. Он услышал шорох у себя за спиной, повернул голову и увидел, что Бет сидит со скрещенными ногами под одеялом. «Ты не знаешь, как сложится жизнь Доминика. Поэтому, пожалуйста, брось эти свои методы воспитания. У твоего брата было такое же воспитание, как и у тебя, но вы с ним не похожи». Бетта видела гримасу на лице Олесио при упоминании о его ненавистном брате. От разочарования она схватила подушку, положила её себе на колени и ударила по ней кулаком. «Ты можешь хоть на минуту перестать осуждать?» «Я не... «Ты осуждаешь!» Она снова ударила по подушке, пожелав, чтобы это было лицо Олесио. «Ты судишь обо всем по своим собственным стандартам и опыту. На это только твой опыт. Мне страшно представить, что Доминика просыпается ночью и зовет меня, а я далеко от него». Она смахнула слезу. «Я знаю, каково скучать по кому-нибудь». «когда твое сердце разрывается от боли?» «Я не позволю, чтобы Доминика пережил что-то подобное». После минутного молчания Олесю осторожно спросил. «Ты говоришь о своих родителях?» Смахнув слезу, она кивнула. Он повернулся и посмотрел на нее. Она не понимала, о чем он думает. «Что с ними случилось?» Спросил он. Она тихонько выдохнула. Последний раз она говорила об их смерти с Кэролайн 14 лет назад. Неисправный бойлер. Олесио нахмурился в замешательстве. Она снова выдохнула. У нас сломался бойлер, и папа решил его починить. Она прикрыла рукой рот, вспоминая улыбающегося отца. Он постоянно улыбался. Худощавый. Едва старше Бет сейчас, когда умер. Он обожал свою жену и дочь принцессу. Мои родители были юными, когда я родилась. У них никогда не было много денег. Вот почему он сам пытался починить бойлер. После ремонта они отравились угарным газом и умерли во сне. Олесио стиснул зубы. «Почему ты выжила?» Я ночевала у подруги. Она зажмурилась, пытаясь отогнать воспоминания о том, как ждала, когда родители заберут её домой. Как мать её подруги беспокойно поглядывала на неё, когда родители не отвечали на её телефонные звонки, как стучала в запертую входную дверь. А потом вой сирен, отчаянный страх и холод. «Они говорили, мне повезло», прошептала она и крепко прижала подушку к груди. «Но мне не повезло». «Первый год я провела в приёмной семье, молясь каждую ночь о том, чтобы не проснуться». Наступила оглушительная тишина. «Мне жаль». Олесио выдохнул. «Это ужасно». «Почему тебя отправили в приёмную семью?» «Спросил он. У тебя не было родственников?» Никто не счёл нужным возиться с девятилетней девочкой. Оба её родителя были из проблемных семей, И с того, что она помнила, они решили дать своей дочери такую жизнь, какой у них никогда не было. Олесе стало тошно. Мысли стремительно кружились в его голове, ладони стали липкими от пота. Его отношения с родителями сильно отличались от тех, которые были у Бет, но смерть матери по-прежнему ранила его. Он с трудом представлял, каково потерять обоих родителей в таком юном возрасте и при таких обстоятельствах. «В приёмной семье ты познакомилась с Кэролайн?» Спросил он голосом, который не узнал. Она сжала пальцами подушку. Её приняли в семью через год после меня. Её мама умерла от рака. Она не знала своего отца. Мы с ней одногодки. Бет сглотнула. Она стала моей лучшей подругой. Жизнь в приёмных семьях редко длится дольше пары лет — Но наши приёмные родители разрешили нам жить с ними, пока нам не исполнилось восемнадцать. Они видели, как мы сдружились и не хотели нас разлучать. «Ты общаешься с ними?» — спросил Алисио. «Нет. Когда мы уехали, к ним привезли новых детей, которые нуждались в их заботе. А мы наслаждались жизнью в Лондоне, поэтому нам было не до них». Она откашлялась, Повернула голову и посмотрела на него. От тоски в её глазах ему стало не по себе. «Я рассказала тебе об этом не для того, чтобы манипулировать тобой. Я просто хочу, чтобы ты понял меня. Я не смогу спокойно жить, если ты отошлёшь Доминика из дома. Я не сдамся без боя». Он протянул руку и коснулся её волос, желая подобрать нужные слова, чтобы успокоить её. «Я понимаю». — серьезно ответил он, — но его слова были ложью. Олесио прожил 35 лет, не чувствуя ни капли эмоций, которые переживала Бет. Его учили быть сильным, сдержанным и сосредоточенным. И он понимал, почему. Эмоции мешают здравомыслию. Они заставляли людей действовать вопреки логике. Прижав Бет к себе, он закрыл глаза. Она вздохнула и положила голову ему на грудь. Эта женщина, которую уже столько потеряла, была единственной ниточкой, связывающей его с покойным братом. Она изменила собственную жизнь, чтобы позаботиться о ребёнке брата Олесио, потеряв женщину, которая была ей как родная сестра. Между Олесио и Доминика никогда не было таких тёплых чувств. И хотя Олесио узнал, что поддаётся эмоциям, он всё равно сказал эти слова, чтобы успокоить Бет. Я внесу Доминика в лист ожидания, чтобы у него было гарантированное место. Но я заключу с тобой сделку. Когда придёт время, мы втроём поедем в школу-интернат. Если она понравится тебе и Доминика, он будет там учиться. Если школа ему не понравится, он будет учиться ближе к дому. Бет подняла голову и, слегка нахмурившись, посмотрела на него. — Ты это сделаешь? — спросила она. Я лишь прошу, чтобы ты оценила школу-интернат непредвзято». На её лице появилось такое облегчение, что Олесио сразу успокоился. Она прижалась губами к его рту и крепко обняла. А он снова уступил её желанию. В день рождения Доминика Олесио проснулся с дурным предчувствием. Он взял выходной. Его поразило удивление и благодарность в глазах Бет, когда она поняла, что он проведет с ними целый день дома. Наверное, Олесио поступил так потому, что до сих пор был под впечатлением от ее рассказа об ужасной смерти родителей. Ее история оказалась хуже, чем он представлял. Он думал, что ее родители погибли в автокатастрофе. Его красивая любящая жена потеряла всех, кого любила. Он вспомнил их разговор в ночном клубе, когда она рассказывала об отношениях его брата с Кэролайн. Олесио оглядел солнечный сад. Раннее осеннее солнце освещало столы, заставленные едой, и игровое оборудование. Бассейны с мягкими шарами и песочницы. Бет сделала всё, чтобы их сын и его кузены от души повеселились. «Их сын? С каких это пор он считает сыном своего племянника?» Олеси он наблюдал за тем, как одна из дочерей его двоюродного брата, Кьяра, неуклюже обнимает Доминика, и они оба валятся на землю. Бета и няня Кьяры помогли им встать на ноги. Родители Кьяры были слишком заняты беседой с другими членами семьи. Вероятно, они обсуждали дела компании. Малыши играли вместе, за ними присматривал оплачиваемый персонал и несколько бабушек и дедушек. Старших детей не было. Они учились в школе-интернате. Родители игнорировали своих детей, пили вино и обсуждали бизнес. Большинство из них вернется в офис, когда вечеринка закончится. С детьми играет только Бет. Его прекрасная, любящая Бет. Впервые в жизни Олесио задался вопросом, правильно ли живёт семья Палветти. Джина и Марчелло внезапно появились в саду с подарками. За ними следом шли их маленькие дети, держась за руку няни. Олесио захотелось поздороваться с ними и поблагодарить за подарки ко дню рождения Доминика, а также защитить Бет от холодного взгляда Джины. Он помирился со своей кузиной после того, как она извинилась перед ним и заверила его в своей поддержке. У Олесио сложилось ощущение, что Марчелло убедил её так поступить. Защищать Бетта от Джины ему не пришлось. Он наблюдал, как Бет улыбнулась, заметив Джину. Подхватив Доминика на руки, она понесла его Джине. Он не рассказал Бет о споре в зале заседаний. Он добился своего и не ушёл в отставку, поэтому не следует об этом упоминать. Бет организовывала вечеринку, а он не хотел, чтобы у неё появилась причина сомневаться в себе. Однако он продолжал сомневаться. А вдруг Джина права? «Что, если вечеринка навредит компании?» Но даже в этом случае он уже не может ничего остановить. Он не желает огорчать Бет. Высокомерно он прежде думал, будто она должна благодарить его за то, что он женился на ней. Он дал ей всё. Но она этого не просила. Он заставил её уйти с работы, которую она любила, и бросить свою квартиру. Ей пришлось много работать. У нее никогда не было поддержки, которую он принимал как должное всю свою жизнь. Не было семьи, к которой она могла обратиться за помощью. Неудивительно, что семья Палветти давно пришла к выводу, брак по любви провоцирует проблемы. Да, у Олесио возникла проблема. Он больше не может этого отрицать. С тем же успехом он может отрицать, что его глаза изумрудно-зеленого цвета. Он влюбился в свою жену и готов сделать всё, чтобы она была счастливой. А для этого он должен отпустить её».